В таком положении были дела на Востоке, когда престол Македонии занял Филипп V, 220 год. Это был государь, не лишенный серьезных дарований правителей полководца, но в конец испорченный неограниченной властью, которая попала ему в руки, когда он был всего 17 лет. Филипп был способен понимать и преследовать высокие цели, но он никогда не считал себя связанным решительно ничем, Он никогда ни во что не ставил ни жизнь, ни желания окружающих его людей. Он не был лишен ни энергии, ни прозорливости, но по какому-то странному капризу нередко бросал дела именно тогда, когда они особенно требовали энергии. Быть может, из зависти к славе и гению Ганнибала он очень вяло подготавлял ту поддержку, которую Ганнибал так ждал от него и не дождался. Впоследствии... Филипп показал себя совершенно не тем человеком, каким является он в отношениях с Ганнибалом. В 205 году царем Египта сделался пятилетний ребенок Птолемей Эпифан, и немедленно Филипп в союзе с Антиохом, царем Азии, начал против Египта войну, решительно без всякого повода и совершенно откровенно заявляя, что они просто хотят поделить Египет между собою. Начав эту бессовестную войну, Филипп стал совершенно бесцеремонно нарушать права и нейтралитет и разных греческих городов, так что Родос, Византия и Пергам вступили с ним в открытую войну, которая ознаменована была несколькими крупными, хотя почти безрезультатными морскими сражениями. Очень веские соображения заставляли римлян не относиться безучастно к этой войне. Помимо того, что римляне называли себя, а отчасти и были признаваемы покровителями всех эллинов, и материальным торговым их интересам грозили серьезные опасности, если бы они допустили Филиппа захватить безусловное господство во всей восточной части Средиземного моря. Сенат решил вмешаться в войну и дипломатическим путем вызвал египетское правительство на просьбу о помощи. А антиоха сирийского склонил к обещанию не вмешиваться в дела Европы. Между тем, с весны 200 -го года Филипп начал весьма энергичные действия в Афракии, а вскоре по просьбе акарнанцев, у которых произошло ничтожное столкновение с Афинами, отправил экспедицию в Аттику. Это был уже вполне законный повод к войне. Филипп напал на государство, союзное с Римом. Царю были отправлены послы, с которыми он обошелся любезно, но не дал никаких удовлетворительных объяснений. Сенат предложил вопрос о войне народному собранию и неожиданно встретил упорное сопротивление. Для мировой политики, которую Рим уже неизбежно должен был вести владея тем, чем владел, оказывалось вовсе неприспособленным то устройство, в силу которого важнейшие и сложнейшие вопросы должна была решать сходка земледельцев. Разные краснобаи, кричавшие, что «Сенат не дает покоя гражданам», легко склонили на свою сторону большинство в народном собрании. Однако война началась, потому что военные действия уже шли, так что продолжать их было необходимо. Со своей стороны Сенат добился согласия на войну, устроив, хотя и с нарушением Конституции, так, что тягость воинской повинности перенесена была на плечи союзников. Вмешательство римлян в дела греческого Востока было, конечно, неприятно грекам и Египту. 20 лет тому назад греки в союзе с Филиппом чуть было не начали борьбы против Рима, но с тех пор Филипп так всех вооружил против себя свою коварную и жестокую политику, что в Элладе симпатии всех за ничтожными исключениями были на стороне римлян.